Дверь открывается, дверь открывается, открывается, Наэвил говорил. Но это не он. Вот и Джинни Сьюзен говорила, стоит на пороге. Всё застыло. Замер официант. На неё уставились ужинающие за столиком возле двери. Она в самом центре. Столы и двери, окна, потолок все расходятся от неё лучами, и она лучится как звезда в пробитом оконном стекле. Все вещи делают стойку, стоят на вытяжку. Вот она видит нас, к нам идёт. Эти её лучи льются, дрожат и приливают волнами, и окатывают навезной. Мы и меняемся. Луис потрагивает узел гастука. Нейви лонд ждёт, замирев сам не свой, нервно поправляет прибор перед своей тарелкой. Рода на неё смотрит так, будто где-то на далёком горизонте вдруг занялось пламя. Ну а я? Я же все мокрые травы собираю в охапку, чтобы защитить от неё мою душу. И сырые поля, стук дождя по крыше, и злобную зимнюю ночь, штурмом идущую на наш дом. Я чувствую, как меня обдувает её насмешка, как вспышки хохота безжалостно освещают моё никудышное платье и мои квадратные ногти, И лучше их спрятать под скатерть. Его нет, Навил говорил. Дверь открывается, открывается, но это не он. Это Бернард. Стягивая пальто, демонстрирует, разумеется, голубую рубашку и входит не то, что мы все, не сознавая, что дверь толкнул, что перед ним полно незнакомых. В зеркало и не глянет, весел Ахматов, но об этом не догадывается, не соображает, что мы отличаемся от других. "Сто ему нужен именно этот столик?" продвигается весь в сомнениях. Кто такая, спрашивает себя, смутно припоминает даму в вечернем платье. Он всех смутно припоминает. Он никого не знает. Я его сравниваю с Персевалом. Но вот заметил, радостно машет руками, устремляется к нам в таком сиянии радушия, лучась такой любовью ко всему человечеству. прослаённый весёлой догадкой о том, какая любовь ко всему человечеству чушь собачья, что если бы не Персивал, при котором всё это мигом обратиться химерой, впору подумать, а другие уже и подумали: сегодня наш праздник, мы вместе. Но без Персивала всё жидко, течёт. Мы тени, полые призраки, плывущие пусто в тумане. «Дверь всё вертится, открывается», — Рода говорила. «Входят чужие, кого мы потом никогда не встретим. Неприятно нас обвивают своей фамильярностью и равнодушием. Похотя даёт нам понять, что мир спокойно обойдётся без нас. И нельзя провалиться сквозь землю, нельзя забыть свои лица. Даже я... У меня нет ведь лица, и мой приход не изменил ничего. Из-за Джинни и Сьюзен...» Тела и лица преображаются мигом. Даже я не могу собраться, встать на якорь, создать зону непроницаемости, глухой стену и отгородиться от этих шевелящихся тел. Всё из-за Невилла, из-за его тоски. От острого духа его тоски у меня обрывается что-то внутри. И такое смятение во всём, такая тревога. Каждый раз, когда открывается дверь, он втыкается взглядом в стол, Глаз поднять не смеет. Потом смотрит секунду и говорит: "Он не пришёл". Но вот же он. Наконец, Невил говорил: "В цвету моё дерево". В сердце прыгает. Расправилась душа. Царство хаоса кончилось. Он принёс порядок. Способность резать вернулась к ножам. "Вот и Персивал", джинни говорила. "Не препорадился". Вот и Персивал, — Бернард говорил, — волосы приглаживает. Не стеславие, на зеркало и не глянул, но чтобы умаслить бога приличия. Он соблюдает условности, он герой. Малыши ходят за ним хвостом по крикетному полю. Стараются сморкаться так, как он. Но разве у них получится? Он же Персивал. Теперь, когда он вот-вот нас покинет, отправится в Индию, все мелочи разрастаются, всё подбирается одну к одному. Он герой. О, Господи, да, это нельзя отрицать. И когда он садится рядом с Сьюзан своей любовью, это венец нашей встречи. Только что мы шакалами тявкали и кусали друг друга за пятки, и вот мигом обретаем достойный, уверенный вид рядовых в присутствии своего командира. Разобщённые юностью, старшему нет ещё двадцати пяти, Мы горланили, как ошалелые птицы. Каждый своё и с неуимчивым молодым эгоизмом колотили по собственной улиточной раковине, пока не раскокается. Я женюсь. А то, уединённо пристроившись под окошком, пели о любви, о славе и прочих радостях, близких сердцу желторотого птенчика. И вот вдруг сблизились. Жмёмся друг к дружке на жордочке в этом ресторане, среди общей разноголосицы, и нас отвлекает и злит вечный транспортный гул, и, безостановочно открываясь, стеклянная дверь дразнит кучей соблазнов и больно обманывает доверие. А мы здесь, мы вместе, мы любим друг друга и верим в свою долговечность. «Давайте выйдем из темноты одиночества», — Луис говорил. «Давайте прямо и откровенно выложим, что у нас на душе», — Невил говорил. Наша раздельность, наши ожидания позади. Дни утаек и скрытности, откровения на лестнице, мгновения ужаса и восторга. Старая миссис Констабл поднимала губку и на нас изливалось тепло, — Бернард говорил. И нас одевала этой переменчивой, чуткой плотью. «Лакей строил куры по судомойке на огороде, — Сьюзен говорила, — и рвалось с веревки белье». Ветер хрипел и задыхался, как тигр, Рода говорила. Человек лежал весь синий, с перерезанным горлом, Невил говорил. А я шёл по лестнице и ногу не мог поднять из-за той незыблемой яблони, ощетинившей серебряные стрелые листья. Листик плясал на изгороди, а никто не дул на него, Джинни говорила. В горке, пропечённом на солнце, Луис говорил: "Плеяли лепестки по зелёным глубинам". В Элведоне садовники мили, мили своими огромными мётлами. А женщина сидела за столом и писала, — Бернард говорил. «Мы вытянем каждую ниточку из этих тугих бобин, — Луис говорил, — раз уж мы встретились и вспоминаем. А потом, — Бернард говорил, — подали к двери такси и, пониже напялив на лоб новенькие котелки, чтобы скрыть немужские слёзы, мы проезжали по улицам». И на нас пялились даже горничные, и наши фамилии огромными белыми буквами кричали с чемоданов о том, что мы едем в школу с предписанным числом носков и трусов, на которых наши матери за несколько дней перед тем вышили наши инициалы. Второе отторжение от материнского тела. А мисс Ламберт, мисс Катинг, мисс Барт, джинни говорила, монументальные дамы, каменные, непроницаемые в белых жабо, Жаркими переливами перстни, словно венчальной свечой, водили по страницам арифметики, географии, по французским басням, и как же они правили нами. А ещё были глобусы и столы под зелёным сукном, и туфельки в ряд на полке. Звонили минуту в минуту Сёзен говорила, шаркали и хихикали горничные, туда-сюда двигали стулья по линолеуму. Но с одного чердака был такой синий вид, Дальний вид на луга, нетронутые, не запачканные этой размеренной выморочностью. «Мы роняли косынки», — Рода говорила. «Из цветов и зелёных шуршащих листьев мы сплетали венки». «Мы изменились. Нас не узнать», — Луис говорил. «По-разному освещенная. Мы все ведь такие разные. То, что мы носим в себе, прерывисто, яркими пятнами, в перемешку с пустотами, выступило на поверхность». будто неравномерно плеснули на блюдо какой-нибудь кислотой я то наявил это рода сама по себе но ну и бернард а потом скользили каноэ сквозь бледные ветки ивы наивл говорил и бернард в своей непринуждённой манере скомкал зелёную ширь разрушил единство домов стариннейшей кладки и как куль плюхнулся передо мной на траву Вдруг взбесившись, ветер не так ярится, не так внезапно сверкает молния. Я схватил мои стихи, я швырнул мои стихи, я убежал хлопнув дверью. Что до меня? Луис говорил. Потеряв вас из виду, я сидел у себя в конторе, отрывал листки от календаря и меру судовых маклеров, спекулянтов зерном и конторских крыс возвещал, что четверг, день 9 июля. И пятница, семнадцатый день, взошёл ныне над городом Лондоном. А потом джинни говорила: "Мы с родой в ярких нарядных платьях, под драгоценных, холодящих бусиках прямо по шейке, кланялись, подавали ручку и с улыбкой брали сэндвич с подноса". Прыг ал тигр, ласточка окунала крыли в пасмурные пруды по ту сторону мира. Рода говорила: "Но сейчас-то мы вместе". Бернард говорил: мы сошлись именно здесь, в это именно время. Нас влекло и соединило одно глубокое общее чувство. Не называть ли его условно любовь? Не называть ли любовь к Персевалу? Раз Персивал отправляется в Индию. Нет, это слишком мужское, слишком нацеленное обозначение. Мы не можем к нему свести весь простор и размах наших чувств. Мы пришли друг к другу, с юга, с севера, с фермы Сьюзен, из Луисовой конторы, чтобы нечто создать, пусть не вечное, но что вечно, зато увиденное сразу множеством глаз. Вот, предположим, это красная гвоздика в вазе. Один всего цветок, пока мы сидели и ждали, а теперь — семисторонний цветок. Многомахровый, алый, червонный, пунцовый, тронутый пурпуром, замерший посеребрёнными листьями. Цельный цветок, и глаза каждого одаряют его новым богатством. После капризных зарниц, после пещерного сумрака юности, Нейвил говорил: "Свет теперь падает на реальные вещи. Вот, ножи и вилки. Мир стал виден мы тоже, и можно поговорить. Между нами разница может быть такая глубокая", Луис говорил, что трудно растолковать этот долгий разговор. Но попробую. Входя, я пригладил волосы, пытаясь стать как вы все, напрасный потуги, потому что я не как вы, единичные, цельные. Я прожил уже тысячи жизней. Каждый день я что-то выкапываю, я рою и обнаруживаю собственные следы по песку, который насыпали женщины тысячелетия тому, когда я слышал песни на Ниле. Я огромный прикованные за ногу зверь топылы топыл то что вы видите перед собой этот человек этот луис жалкий прах сор оставшийся от былого величия я был арабским принцем заметьте свободу моих движений я был великим поэтом в эпоху Елизаветы я был герцогом при дворе короля солнца я чудовищно суетен страшно самолюбив мне нужен как воздух сочувственные вздохи женщин Я нарочно не обедал сегодня, чтобы Сьюзан подумала, как он смертельно бледен, а Дженни на меня излила драгоценный бальзам своего сочувствия. Но, восхищаясь Сьюзан и Персивалом, я ненавижу всех остальных, потому что из-за них я пускаюсь на все эти штуки, приглаживаю волосы, пытаюсь скрыть свой акцент. Я обезьянка, щебечущая над орехом, ну а вы распустёхи с промасленными кульками лежалых гринков. Или ещё я тигр в клетке. А вы — служители с раскалёнными прутями. То есть по силе панистовству я вам не чета. И вот, пробившись сквозь тысячелетние толщи несуществования, мне приходится изводиться дрожа, как бы вы меня не высмеяли. Вместе с ветром сились перебороть вихри сажи, пытаясь выковать стальное кольцо из прозрачных стихов и обнять ими чаек и... гнилозубую тетку, этот церковный шпиль и вверх-вниз подпрыгивающие котелки, которые я вижу, когда опираю за обедом поэта, лукреция, что ли, на кетчуп и подливкой залепанное меню. «Да никогда ты не сможешь меня ненавидеть», — Джинни говорила. «В самом дальнем конце бальной залы ты меня высмотришь и протиснешься ко мне мимо посланников, мимо золоченых стульев, чтобы пригрела. Вот ведь только что...» Я вошла, и всё замерло, как в живой картине. Замерли официанты, за столиками подняли вилки, да так и не поднесли ко рту, потому что по мне видно, я готова, была не была. Когда я усаживалась, вы все поправляли галстуки, прятали их под столом, а мне прятать нечего. Я готова. Каждый раз, когда открывается дверь, я кричу «Ещё!». Но моё воображение ограничено телом. Я ничего не могу вообразить вне круга, отбрасываемого моим телом. Моё тело освещает мне путь, как фонарь по тёмной дороге, перенося то одно, то другое из тьмы в световой круг. Я вас ослепляю и заставляю думать, что это вот всё и есть. «Но когда ты стоишь на пороге, — Невил говорил, — ты всех заставляешь смолкнуть, требуешь восхищения, а это ужасно... мешает непринуждённости разговора Ты стоишь на пороге, и мы не можем тебя не заметить. А вы никто и не видели, как я вошёл. Я рано пришёл, быстро-быстро прошёл прямо сюда, чтобы сидеть рядом с тем, кого я люблю. Есть в моей жизни борзость, которая вам и не снилась. Я как гончая, взявшая след, охочусь от рассвета до сумерек. Ничего Не преследование совершенства, по забоченным пескам не славы, ни денег, ничего мне не надо. Будет у меня богатство и слава будет, но никогда у меня не будет того, чего я хочу, потому что у меня нет телесного вояния и отваги, с какой ему положено сочитаться. Моё тело не поспевает за разогнавшимся духом. Я сдаюсь, я валюсь, не добежав до финиша, потный, может быть, даже противный. При своих передрягах я вызываю жалость, не любовь. И я нестерпимо страдаю. Но страдаю не так, как Луис страдает, выставляя себя напоказ. Слишком остро я ощущаю реальность, чтобы позволять себе такую претенциозность, такое фиглярство. Я вижу всё, кроме одного, с полнейшей отчётливостью. В этом моё спасение. Поэтому мне никогда не скучно страдать. Поэтому я способен решать за других. Даже когда я молчу. А роской в чём судьба надо мной подшутила? Расперсона вечно меняется, подлечи от страсти, и с утра я сам не знаю, с кем буду сидеть вечером. Я никогда не застаиваюсь. После самых горьких своих поражений я сворачиваю я, меняю курс. Голька отскакивает от бронимого его натянутого мускулистого тела. По этой погоне я и состарюсь. Если бы только поверить Рода говорила, что я состарюсь в погоне и вечно меняясь, я бы спаслась от этого страха. Нет ничего прочного. В одну минуту не знаешь, что будет в следующую. Дверь откроется, прыгнет тигр. Вы и не видели, как я вошла. Я кружила вокруг стульев, я прятался от этого страха, вот прыгнет. Я вас всех боюсь. Боюсь, вот нагрянет, наскочит, повалит. Потому что я не умею, как вы, растворять одну минуту в другой. Для меня каждая ужасна и все отдельно. И когда я рухну от страха от наскока минуты, вы на меня ведь накинетесь, разорвёте в клочья. Я не вижу перед собой цели. Я не умею сливать минуту с минутой, с часом с часом, растворяя их какой-то естественной силой, пока не превратятся в цельную неделимую массу, которую вы называете жизнь. Потому что для вас, для каждого, что-то главное существует. Человек, с которым надо сесть рядом. Ведь правда? Или идея ведь правда? Или, может быть, это собственная красота? Не знаю. Ваши дни и часы бегут, как сучьи деревьев со всею зеленью леса навстречу летящей по следу гончей. А у меня нет никакого следа. И не за кем мне бежать. и у меня нет лица. Я как пена, бросающаяся к подножию скал, как лунный луч. То в жестянку стрельнёт, то в колючку осота, то в остов обглоданные лодки. Меня кружит в пустоте, швыряет, как лист бумаги по слепому коридору, и надо цепляться за стенку, чтобы не унесло. Но я ведь только о том и думаю, как удержаться, не рухнуть, а потому, когда отстаю от Джинни и Сьюзан на лестнице, Прикидываясь, будто бы у меня есть цель, я натягиваю чулки в точности, как они, и жду, когда вы заговорите, и тут же говорю: "Так как вы. Меня тянуло через весь Лондон именно в это место, именно в этот час вовсе не для того, чтобы тебя увидеть, тебя или тебя нет, но чтобы в свою лучину подбросить в ваше ровное пламя, неделимое, цельное, беззаботное". Когда я сюда вошла, Сьюзен говорила: Я остановилась на пороге и озиралась, как зверь озирается, у которого глаза у самой земли. Мне притит этот запах: ковров, мебели, духов. Я люблю бродить одна по сырым лугам или, остановившись у калитки, смотреть, как мой сеттер кругами вынюхивает траву и его спрашивать: "Где наш заяц?" Я люблю бывать с такими людьми, которые вертят в пальцах былинки и поплёвывают в огонь. и шаркают шлёпанцами по длинному коридору, как мой папа. Из всего, что выходит из уст, до меня доходят только крики любви и ненависти, гнева и боли. Так вот болтать всё равно, что старуху раздеть. Представлялось, что она с одеждой одно, а мы говорим-говорим, и обнаруживается гусиная кожа, мятые ляжки и вислые груди. Когда вы умолчите, вы снова так хороши, У меня не будет никогда ничего, кроме обыкновенного счастья. Я им буду почти довольна. Буду ложиться в постель усталая, буду лежать, как земля лежит, то под паром, то принося урожай. Летом надо мною будет плясать жара, зимой растрескуюсь от стужи. Но жара и стужа будут сменяться сами, меня не спросят. Мои дети продолжат меня. Их зубки, слёзы, Отесть в школу и возвращение понесут меня, как морские волны. Дня не будет без их наката. Зимы и весны так высоко поднимут меня на хребтах, как вам и снилось. У меня будет богатство куда больше, чем у джинни, чем у роды, когда придёт время умирать. Но зато вы будете всё время меняться, искриться, лучиться, отражая чужие мысли и смех, а я буду хмурая, окрашена бури. Сплошной багрянец. Меня сделает опустившийся, ограниченный, прекрасное и звериное страсть материнства. Я буду бесстыдно подстёгивать счастье моих детей. Буду ненавидеть всех, кто заметит в них недостатки. Буду безбожно врать, выручая их. Дам им счёной меня отгородить от тебя, от тебя и от тебя. Но ведь я же изнемогаю от тревожности. Ненавижу Джини за то, что при ней замечаю, что руки у меня красные и обгрызены ногти. Я люблю так отчаянно, и меня убивает, когда предмет моей любви мне фразы показывает, что вот-вот ускользнёт. Он ускользает, а я стою и сжимаю, тяну, верёвку и она слабеет и виснет между листьями кроны. Я не понимаю фраз. "Родись я", Бернард говорил. Не зная, что одно слово тащит за собой другое, из меня кто знает, что угодно могло бы выйти. А так, вечно гоняясь за сопряжениями, я не выношу гнёт одиночества. Не вижу, как слова надо мной кружат дымными кольцами. И я в тьмее, я ничто. Когда один, я впадаю в апатию и унылы твёржу сам себе кочергой разбрасывая пепел с каминной решётки. Не беда, вот миссис Моф от придёт. Придёт и всё подметёт. У Луиса, когда он один, прорезывается ястребиная зоркость, он набрасывает две-три летучих строки, которые всех нас переживут. Роде лучше одной. Она боится нас от того, что мы разбиваем чувство существования, такое острое в одиночестве. Смотри, как Вилку сжимает, оружие против нас. А я только тогда живу, когда водопроводчик Коневод, да мало ли кто, скажет что-нибудь, и я загорюсь. И как же прелестный дымок моей фразы поднимается, опадает, опадает, реет над красным омаром, над золотыми плодами и сплетает из них общий венок к красоте. И фраза-то, заметьте, халтурная, из чёрти каких приблизительностей составлена и потасканная лжи. И так мой характер частью зависит от чужих поощрений, и, стало быть, не вполне мой. Вот как у нас у всех. Какая-то роковая черта, неправильный, отклонившийся сосудик серебряный, что ли, его портит. Потому-то я так бесил бывало Невилла в школе. Я его бросал. Уезжал на линейке вместе с хвостунами в круглых шапочках при значках. Кстати, вон они и здесь кое-кто сегодня. Очень по моде одетые, вместе ужинают перед тем, как с троем протопают в мюзик-холл. Я их любил. Просто они делают меня существующим абсолютно так же, как вы. И потому-то опять-таки, когда я вас оставляю и поезд уходит, вы чувствуете, что это не поезд уходит, а я, Бернард, которому на всё с высокой горы плевать, он ничего не чувствует, и у него нет билета, и, может быть, он потерял бумажник, Сьюзен разглядывает верёвочку, которая виснет между буковых листьев и плачет. Его нет. Он от меня ускользнул. А просто не за что тут уцепиться. Я создаюсь и пересоздаюсь непрестанно. Разные люди тянут из меня разные слова. Потому-то не с одним человеком, а с пятьюдесятью я хотел бы сидеть рядом сегодня. Но я же из вас единственный, чувствую себя здесь как дома, не позволяя себе развязности. Я не фат, я не сноп. Пусть я открыт давлению общества, зато, благодаря ловкости языка, часто могу и кое-что посложнее ввести в оборот. Смотрите, какие игрушечки я в секунду сплетаю из ничего. И они забавляют. Я не скопи дом. После меня останется только набитый старым трепьем шкаф. И мне, в общем, безразлично разная житейская шелуха, из-за которой так мается Луис. Но я понес большие убытки. С моими венами сталь и серебра, весь в прожилках обыкновенный грязцы, я не могу собраться, сжаться в тесный кулак, как те, кто не зависит от внешнего побуждения. Я не способен к самоотречению, героизмам, как Луис и Рода. Мне не видать успеха даже в ричах, и даже совершенную фразу я сочинить не умею. Но я внесу больше в этот летучий миг, чем любой из вас. Я уверен на имя места больше разных мест, чем любой из вас. Но вот пойди, что и раз что-то в меня идёт снаружи, не изнутри исходит. Меня забудут. И когда мой голос умолкнет, вам напомнят обо мне только эхо того дальнего голоса, который вплетал во фразу золотые плоды. Посмотрите, рода говорила, послушайте. Посмотрите, как от секунды к секунде свет делается богаче и всё заволакивает в цвета спелости. и наши глаза, блуждая по этой зале, по столикам, будто пробивают плотное полотно кармина, охры и умбры в ещё неведомых дрожащих отливах, и оно уступает взгляду нежно, как шёлк, и снова за ним смыкается, и всё перетекает одно в другое. «Да», — Джинни говорила, — «у нас расширились чувства. Наши мембраны, нервные сплетения прежде болтались без дела, белые, дряблые, а теперь напряглись». Начались, и нас укрыли плавучей сетью. Она делает осязаемым воздух и из него выбирает такие далёкие звуки, каких и не бывает на свете. Гул Лондона, Луис говорил вокруг нас. Непрестанно туда-сюда проносятся автомобили, фургоны, автобусы. Всё вертится колесом единого звука. Отдельные звуки: шорх колёс, рваные вопли рожков, Выкрики пьяниц и гульливого сброда, Все взбиты в единый звук, Сизо-стальной и округлый. Но вот воет сирена, И ускользает берег, Плющатся трубы, Корабль выходит в открытое море.